Меч. Первое. Меч создал справедливость. Второе. Насилием скованный, отточенный для мщения, он вместе с кровью напитался духом святых и праведников, им усекновенных, и стал рукоять его ковчегом для их мощей, эфес поднять до губ, до ныне военного салюта. И в этом меч сподобился кресту. Позорному столбу, который стал священнейшим из символов любви. Третье. На справедливой стали проступили слова молитв и заповеди долга. Марии, деве милосердной, слава! Не обнажай меня без нужды, не вкладывай в ножны бесчести. Инте одомине сперави! На тебя, Боже, уповаю! восклицают средневековые клинки. Меч сосвященствовал во время литургии. Меч нарекался в таинстве крещения. Их имена от Клер и Дюрандаль сверкают, как удар, и в описях оружия к иным прибавлено рукой писа «Он фея». Четвертое. Так из грабителей больших дорог меч создал рыцаря и оковал железом его лицо и плоть его, а дух провел сквозь пламя посвящения, запечатляя в зрящем сердце меч, пылающий в деснице Серафима, символ земной любви, карающий и мстящий, мир, рассекающий на да и нет, на зло и на добро, «Си-си, но-но», как утверждает Сидов меч Тессона. Пятое. Когда же в мир пришли иные силы и вновь преобразили человека, меч не погиб, но расщепился в дух. Защитницей чести стала шпага, лансет для воспаленных самолюбий, а меч — вершителем судебных приговоров. Но обесчещенный, он для толпы остался оракулом и врачевателем болезней. И палачи, собравшись, хоронили в лесах Германии усталые мечи, которые отсекли девяносто девять. Шесть. Казнь реформировал хирург и филантроп, и меч был вытеснен машинным производством введенным в область смерти, и с тех пор он стал характером, учением, доктриной, Санджустом Рубиспьером, гильотиной, антиномией Кантова ума. Седьмое. О правосудие, держащий в руках весы и меч! Не тыль его кидала на чашки мира, горе побежденным! не веривший ли в справедливость, приходил к сознанию, что надо уничтожить для торжества ее сначала всех людей? Несправедливость ли была всегда таблицей умножения, на которой труп множили на труп, убийство на убийство и зло на зло? Не тот ли, кто принес не мир, а меч, В нас вдунул огнь, который язвит и жжет, и будет жечь наш дух, доколе каждый таинственного слова не постигнет. отмщение мне, и аз воздам за зло. 1 февраля 1922-го, Коктебель.